Глава 10 Любая поморская девчонка, привыкшая к тяготам быта, к суровым условиям жизни на севере, быстро ко всему приноравливается. На Аню обрушилось так много работы, что ей некогда было лить девичьи слезки. Поначалу она боялась оглядываться по сторонам, страшилась наступить ногой на что-нибудь мягкое и скользкое, но жизнь заставила быстро привыкнуть к новой обстановке. Надо было выполнять план. Работа у Ани Матвеевой была несложная, но тяжелая. Главная хитрость заключалась в том, чтобы среди рапаков и туда-сюда людей выследить, не потерять обелевщика. Рядом с ним шкуры и туши, которые надо было подтащить к общим кучам всей бригады, к кромке льда, где стояло судно. Народу много, искать своего постоянно перемещающегося обелевщика некогда, надо было поторапливаться. Выход нашел бригадир Зосимов. Раздобыли где-то красную материю и нитками закрепили красные полосы на шапках обелевщиков своей бригады. Теперь их было видно издалека, теперь Зосимовская бригада напоминала боевой партизанский отряд. Аня приноровилась работать с обелевщиком Леонидом Петровым. Молодой этот ухватистый парень был чем-то вроде автомата. Он со своим шкерочным ножиком подбегал к только что подстреленному тюленю и полосовал его за несколько минут. И как будто не мерзли у него руки и не брала его усталость. А лицо Леонида горело под стать красной повязки на шапке, тоже алое. От мороза, от азарта работы и просто от здоровья. «Аня утка!» — кричал он всякий раз радостно, когда очередная ноша была готова и махал обеими руками, и ножик в его правой руке сверкал на солнышке так же радостно. Видно было, что Аня Матвеева ему нравилась, и она это понимала. Просто понимала, и все. В своей непростой жизни ей было некогда думать о чем-то постороннем, кроме учебы младших братьев и матери, которые нуждались в ее помощи. Кроме того, Леонид уже был женат. Совсем недавно он сыграл свадьбу с хорошей деревенской девушкой Зиной Худяковой. Просто ветер у него в голове у Леонида. Не нагулялся он, вот и все. Но сейчас была зверобойка, и обелевщик Петров радовался встречам с Аней Матвеевой учил ее правильно таскать по льду рауков, тюленьей туши и тюленьей шкуры. «Анечка, крюк надо цеплять сюда. Так волосы на шкуре будут лучше сказать по льду, и тебе будет легче ее волочь. Понятно?» «Понятно, понятно», — улыбалась Аня в ответ. Иногда он распрямлял молодое свое гибкое тело, весело глядел ей в лицо и, видимо, понарушку сокрушенно выговаривал. «Вот дурак я, а, дурак. Рано женился, дурак. Надо было тебя маленько подождать». И неясно было, шутит Леонид или нет. Аня смеялась в ответ и старалась поскорее уйти подальше от этих шуточек».